Глава 24 четвертая. Зеленая сила. Дмитрий сидел на складном табурете перед небольшим столиком. Распогодившееся утро играло в пятнашки яркими лучами небесной пары, пробивающимися через березовое листво, и разрывалось голосами крохотных, но очень громких птичек, прячущихся где-то в верхнем ярусе зелени. Рядом на втором стульчике лежала снятая средневековая куртка, и потому капитан остался в белой рубахе, похожей на солдатское нательное белье времен Второй мировой. после ночного экшена, утренняя умиротворенность казалась заслуженной наградой. А рядом расположился Максимилиан Давульпа, листая каталог земных товаров для местных. Иногда его брови удивленно поднимались, а сам баронет многозначительно издавал протяжные «оу» и «уу». Порой улыбался, хотя в самих товарах не было ничего непристойного. Удивление вызывало скорее качество исполнения, и это естественно. Ведь между средневековыми жителями и продвинутой землей огромная пропасть в технологиях. Дмитрий вздохнул и посмотрел на сгорбленную кучу старых тряпок, запертую в небольшом круге из пепла. Причем круг был снаружи дополнительно обставлен походными статуэтками божеств и обложен амулетами. И в кучке тряпья едва угадывались человеческие черты, и то лишь когда она начинала шевелиться и сухо скрипеть старческим голосом. Единственное, что было действительно живым, это блеклые, выгоревшие до цвета золы глаза, поблескивающие из-под накинутых на голову лохмотьев капюшона. И глаза непрерывно следили за девчонкой-подобрашкой, суетящейся у костра с поставленными на него котлами. Юную сельскую ведьмочку трясло, как при ознобе и она боялась смотреть в сторону пленного создания. А на столе лежала чугунная волшебная палочка. Металлический корпус был снят, и теперь на солнце блестела большая, наглухо запаянная металлическая колба вытянутой формы. На колбу были намотаны витки медной проволоки, а к одному из торцов припаяна небольшая печатная плата и большой, похожий на алюминиевый стакан, конденсатор. Дмитрий придирчиво оглядел сие изделия техномагии. Сперва казалось, что дело безнадежное, но потом на глаза попался покрытый нагаром участок колбы, где крепился небольшой проводок. Капитан осторожно поддел провод отверточкой, и медная жилка задрожала, как маленькая пружинка. «Стаканыч!» — поискав взглядом товарища, закричал капитан по-русски. «Я, кажется, нашел причину. Тут просто пайка отгорела. Тащи паяльник!» Прапор в это время доливал топливо в мерно тарахтящий генератор, стоя на подножке кареты, и откинув крышку сундука, в котором и был спрятан агрегат, словно капот машины. Услышав, что зовут, молча кивнул и неторопливо завершил заливку горючки через большую пластиковую воронку. В это время к Дмитрию подошла Аврора. Рыжая баронета шмыгнула носом и озадаченно проговорила. «Это неправильная нечисть». Капитан поднял взгляд на девушку и, подыгрывая ей, мягко спросил. «Можно подробнее, моя прелесть?» Аврора тут же заулыбалась и ехидно скосилась на ухмыльнувшегося братца. А когда вернула внимание на землянина, не забыла выпятить гаруть и поправить челку. Все же даже с мечом в доспехах девушка остается девушкой, а не бездушной берсеркершей. «А вот», — проворковала баронета и сняла с пояса небольшой кожаный мешочек. Зачерпнув из мешочка пепел, девушка подошла к кругу, присела, набирая в легкие побольше воздуха, и со всей силы дунула. Пепел слетел с ладони большим серым облаком, оседая на старуху. «И демония!» По тонкому слою наплаще твари медленно покатили зеленоватые таляющие искры. А сама тварь зашипела и оскалилась, показав кривые и гнилые черно-желтые зубы. «Но больше ничего не произошло!» Затем девушка подошла к другому кружку, в котором суетился ночной бесформенный демон. Духов грибов решили отпустить, а зубастого загнали в отдельную ловушку. Когда Аврора снова дунула, демон заверещал, вспыхнул белым огнем, словно его обмазали напалмом, и стал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Дмитрий даже вытянул шею и, скривившись, разглядывал происходящее. «Уж слишком противно верещала тварь, которая непонятно зачем увязалась за людьми». Минут через пять огонь погас, и тварь замерла, подрагивая и часто сопя. Впрочем, волдыри на шкуре уже стали медленно-медленно заживать. Посыпанная пеплом и в круге, и под гнетом молельных фигурок, но твари все нипочем. «Крестиком ее надо приходовать серебряным, а лучше крещеной кувалдой», проговорил по-русски прапор, подошедший в этот момент с паяльником. За ним следом тянулся черный кабель удлинителя. «А у тебя есть? Откуда, командир?» усмехнулся Сизов. «Сам знаешь, все земные религиозные символы положено оставлять на базе. Это чтоб местные навилы не подняли, как каких-нибудь еретиков». Дел по пайке оказалось на пять минут. «И пусть кто-то скажет, что это не баронское дело. Тут главное соблюсти важный внешний вид, словно пересчитываешь стопки золотых монет. Местные все равно не разберутся, что к чему». Вскоре волшебная палочка была готова». Дмитрий даже не стал закреплять защитный корпус, прямо так подключив чугунный артефакт к тройнику удлинителя. На торце прибора загорелся желтый светодиод. Когда на поляне стало подозрительно тихо, капитан огляделся. И правда. Солдатки побросали работу и уставились на колдующего халумари. «Один паяльник, который дымил и плавил оловянную проводку без углей или масляной лампы, чего стоит?» Когда желтый огонек сменился зеленым, Дмитрий взял палочку и прицелился в старуху, ну а потом передумал и направил волшебное оружие на уродливого духа. И тут его ждал сюрприз. На палочке запрыгали небольшие бело-голубые искорки, похожие на светодиодных блох. Тварь тут же оживилась, словно и не была в плену пепельной преграды. «Интересно...» проговорил капитан, взяв со стола паяльник и осторожно поддев им электрическую блоху, а затем поглядел на монстра. «По надо провести эксперимент, но некогда. Старуха беснуется». «Кстати, об экспериментах». «Стаканыч», — произнес Дмитрий и достал из кармана смартфон, дабы попросить запечатлеть весь процесс на камеру, но передумал. «Прапор очень негативно относится к применению электроники в Средневековье. Как бы не отчудил чего». Подумав немного и покрутив головой, землянин остановил свой взгляд на рыжей баронете, отряхнувшей руки от пепла и доставшей фамильные пистолеты. В пистолетах наверняка заряжено серебро. ро, -ро дорогая, можно вас попросить?» Девушка тут же глянула на капитана, и во взгляде баронету читались недоумение и готовность помочь. А такое обращение на «вы», но с ласковыми прозвищами, было нормой для местной знати даже если те объяснились в чувствах, но находятся на людях». Дмитрий встал и поднял смартфон на уровень глаз, так чтобы старуха была хорошо видна на экране. «Моя прелесть, просто подержите волшебное зеркальце, оно запомнит увиденное». Аврора бросила косой взгляд на старуху, шмыгнула носом и заткнула пистолет за пояс. «Просто стоять и все, Диди!» «Просто стоять!» Кивнул Дмитрий, взял девушку под локоть и отвел в сторону, вложив в вытянутые руки гаджет. А сам отошел подальше и прицелился в нечисть. Не укрылось от взгляда, что Аврора стояла со смартфоном и, кажется, боялась не то что шевелиться, а вообще дышать. Словно он был сделан из тончайшего хрусталя. А еще возникла ассоциация с крестьянами Российской империи, которых путешественники снимали на первые фотоаппараты. Такие же испуганные суеверием ошарашенные лица. Слегка улыбнувшись, капитан вернулся к своей цели и нажал на кнопку. Вроде бы ничего не произошло. Но состоящий из множества пастей и глаз уродец заверещал не хуже попугая, которого живьем сунули в мясорубку и там медленно-медленно прокручивали и задергался, как тот самый уж на сковородке из поговорки. Тварь не просто извивалась и кувыркалась, а еще и царапала себя когтями, отчего на шкуре появлялись многочисленные рваные раны. В ранах виднелось белесое, слегка светящееся призрачное мясо, хотя, казалось, не должно быть у нечисти плоти. А лишь через пару минут виск на поляне стих, а нечисть вжалась в траву и испуганно наблюдала за волшебным артефактом, словно собака Павлова на шокер. Дмитрий скосился на призрачную старуху, повернулся и снова выстрелил. Куча самоходного тряпья отпрянула к краю пепельного круга и оскалилась, но видимого вреда ей импульс не нанес. «Да уж», — проговорил землянин, и в его голове возникли три вопроса. Два практических, которые необходимо было попробовать, и один абстрактный теоретический. И вот второй вопрос он сразу же озвучил. «Гвен, насколько далеко отсюда ты жила?» «Я... Нет, я не знаю». Забормотала бледная девчонка, а после поглядела по сторонам в попытке сориентироваться на местности и указала дрожащим пальцем куда-то в сторону Галипаса. «День пешком. А зачем, ваша милость спрашивает?» «Я бы на труп глянул. Я, конечно, не профессиональный экзорцист, но, думается, корень всех проблем именно там». Капитан почесал кончик носа, глянул настоящую до сих пор неподвижную Аврору и прокричал. «Стаканыч, у Петра Алексеевича в запасах из рыболовных снастей, кроме удочек, сеть была?» «Не, командир», — тут же отозвался прапор и добавил, цокнув языком. «Зато есть маскировочная, крепкая, а то». «Хорошо», — проговорил капитан, задумчиво глядя на старушечью тварь, тени невидимых рук которой шарили вдоль тесного пяточка земли. И шарили не просто так, а со злости рвали самую настоящую траву, дергая ее за тень. Капитан облизал губы и проговорил задумчиво. «Тащи сеть, скучь и алебарду». «Командир, а зачем алебарду?» «Узнаешь, Стаканыч, узнаешь», — произнес Дмитрий и осторожно вынул смартфон из рук Авроры под аккомпанемент ее облегченного выдоха. «Самое время сделать весьма интересный доклад на базу». «Физика» проговорил Петр Алексеевич, сидя за большим столом лишенного окон зала совещаний. Впрочем, стол целиком и полностью был в распоряжении генерала, а остальные участники мероприятия расселись на стульях в два ряда, словно в театре. Вот только зрителям и критикам были не гости, а начальник. Генерал глянул на распечатки и продолжил речь. «Силовой барьер дракона проломился ударом копья». Суммарная масса быка, задрабшего хвост и несущегося со скоростью не менее 40 км в час и условно всадницы на нём, составила около тонны. То есть в удар было вложено примерно 100 кДж, что сопоставимо с энергией выстрела снаряда калибром 23 мм. Таким образом, обычной «тридцатки», которая стоит на боевых машинах пехоты, вполне хватит, чтобы отводить ящера раз и надолго. А вот стрелкового оружия будет недостаточно. «Кроме того, дракона хорошо взлохматили электрическим током с напряжением 220 вольт. Взлохматили, но не навредили. Пометьте себе, пушка и шокеры!» Пётр Алексеевич пробежался взглядом, постарательно записывающим заметки в блокноты людям. Старания были настолько сильными, что в помещении, кроме гудения вентилятора, слышался шорох ручек по бумаге. «Что с макетом?» Не успел Петр Алексеевич закончить вопрос, как вскочил невысокий и немного пухлый капитан с вечно взъерошенными светлыми волосами. — Почти готов, товарищ генерал. Остались только модельки земли. — Остались лишние? Или от макета остались только модельки, а все остальное сгорело? — Никак нет. Осталось дождаться. — Так и говори, — проворчал генерал. День был тяжелый. Пришедший в себя курьер ничего не мог вспомнить ровно с того момента, как подошел к таверне. — Кстати, о бабах. Генерал хмуро поглядел на замполита и тут подорвался с места и вытянулся по струнке, ожидая вопроса. «Все придумали по поводу несанкционированных шашней!» «Санкционировать, аж генерал!» Тут же отчеканил подполковник. «Провести полнейшее анкетирование с данными о местных девушках и парнях!» «Парнях?» Удивленно вскинул брови Петр Алексеевич, а потом увидел втянувшую голову в плечи Леночку. Что ни говори, спецназерка весьма успешно попадала в эталоны местной красоты. И ничего удивительного, что к ней в Керенборге осторожно клялись местные маломерные мужчинки. В конце концов, Леночка не человек, что ли? Ну, допустим. А что дальше? Проронил генерал. Провести инструктажи и выдавать увольнительные записки, а также проинформировать местных половинок, что холумари за неповиновение и опоздание будут строго наказаны. Петр Алексеевич неспешно встал и десяток секунд пристально вглядывался в подчиненного и лишь потом неспешно заговорил. «Как наказаны? Четвертованы в квадратном формате? Повешены за все выступающие места? Посажены, причем одновременно и на кол и на голодный паек? Это средние века. Здесь меньше, чем сто ударов плетью или колодки на площади не практикуется Более того, не будет понято в принципе. Что такое для них выговор, если он не занесен в грудную клетку? Пустой звук!» Замполит скривился и растерянно пожал плечами. «Засиделся, однако, на базе. Оторвался от реалий!» Промелькнуло в голове генерала. «Но проблема куда сложнее, чем кажется, и решать ее надо радикально. Не садить же всех на цепь. Они так в итоге могут совсем сорваться с поводка, словно деревенские тузики. Ищи их потом по всему бабьему царству. Курьер тому пример. Не зря же есть поговорка, что зов интима сильнее воли командира». «Значит, анкетирование, утверждаю. Что с курьером?» «Без сознания. В бреду часто повторяет про какое-то дерево и единорога». «Ясно. Как придет в себя...» Договорить да генерал не успел, ибо его прервала суета дежурного, сидящего в уголке. Тот обычно почти шепотом отвечал на доклады по телефону, а здесь вскочил на ноги и громко на весь зал «Принял, принял! Действуйте!» «Что там?» — резко спросил Петр Алексеевич. «Товарищ генерал, вам лучше самому взглянуть, я затрудняюсь с докладом», — проговорил дежурный. И тут же набрал на телефоне другой номер объявляй тревогу Все свободные произнес пётр алексеевич а сам встал нахлобучил фуражку не забыв поправить чтобы ровненько сидела и направился к выходу. остальные даже гражданский персонал повскакивали и замерли по стойке смирно ожидая когда начальник покинет помещение. выкрашено в казенный бежевый цвет коридоре уже слышался звук сигнализации. А на табло визуального оповещения горела надпись «Полная», то бишь «Готовность». Коридор, отмеренный быстрыми шагами, кончился очень быстро. В глаза ударил свет приближающийся к горизонту двойной звезды. Над базой стоял вой сирены, настойчиво заставляющей землян торопиться. Сирене вторили многочисленные датчики магии. «Бинокль, живо!» Рявкнул генерал, пересекая открытое пространство, и ухватился за перелой лестницы на наблюдательную вышку. Под ногами залязгал металл ступенек, а наверху встретили узкие горизонтальные бойницы, закрытые бронестеклом. Следом поднялись еще два офицера. А за бетонным забором творилось непонятное. Ближайший холм, противоположный по направлению от Киренборга, вспучился – и с него потекла, похожая на оползень, зеленая масса, состоящая из мха ветоколистьев. Поток двигался неравномерно, а словно медленно пульсировал в такт огромной помпе. По поверхности потока прокатывались тугие неспешные волны. И с каждой волной эта растительная масса приближалась к цитадели землян все больше и больше. «Что за хрень?» – прорычал Пётр Алексеевич, но оно и понятно, что никто не ответит, и вопрос повиснет в воздухе. С такой заразой раньше никто не сталкивался. Тем временем зеленая биомасса достигла подножья холма, на коем располагалась база, и стала вяло биться о выступающей из земли валуны. «Тач, генерал!» — раздался позади басовитый хриплый голос. «У нас напалма, жечь эту хрень нет. но ну, может, по старинке, как делали в Афгане, слить бензолоз и поджечь? Разрешите?» пётр Алексеевич приложился к наблюдательному прибору. Биомасса остановилась, образовав округлые потеки, как застывшая лава Разве что были они зеленого цвета Товарищ генерал, а может мы позовем на помощь тех двух демонов Ну, которые еще выглядят как садомазы из качалки Нет, они стергут инфанта Кровавого озера Если тот урод сбежит и оклемается, мстить будет всем, мало не покажется А если подавитель магии? Пьютер Алексеевич оторвался от окуляров и глянул на дежурного Его беспокойство можно понять, но он не владел всей ситуацией «Нет!» — снова выдал резолюцию генерал «Если мы запустим подавитель, все наши исследования магии накроются медным тазом, а большинство колдовского зоопарка будут принудительно скрещены северным полярным лисом, который писец». «Подавитель — как ядрен батон на крайний случай, но постараемся обойтись без него. А вот бензовоз в самом деле подгони». «Есть!» — выкрикнул дежурный и затопал по железной лестнице вниз. Генерал прикусил губу и снова приложился к биноклю. «Ой, не нравится мне это!» – пробубнил он. «Ой, подсказывает мне моя старая жопка, что сейчас начнется интересная!» «О, древо великое воплощение жизни! О, великий полос воплощение смерти! О, небо хрустальное, полное духов и дождевых вод! Помогите!» – прошептала волшебница перворожденных, стискивая в руке горсть желудей. Она медленно прижала кулак с волшебными дарами древа груди и закрыла глаза. А когда открыла, мир наполнился тончайшими паутинками, видимыми только ей. Паутинки тихо колыхались в воздухе, словно на слабом ветру, и светились всеми цветами радуги. Рядом стояла сестра дозорная, придерживая за кольцо взволнованного тельца, загруженного бытовой поклажей. Животное не видело чар, но не могло их не чуять. Волшебница опустилась на колени и сделала ладонями в лесной подстилке небольшую ямку. В ямку, бережно, словно тот тончайший хрустальный кубок, опустила желудь. Потом осторожно присыпала, а землю разровняла. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем колдовские нити всколыхнулись, как если бы на них подул сильный ветер. Земля под пальцами перворожденной стала прохладной и сырой, а вскоре рядом зажурчали родники». Один, другой, третий. Вода стала пропитывать палую листву и мхи. Волшебница выждала четверть часа и, медленно, вкладывая всю волю и силу в поступок, протянула руку в сторону крепости самозванцев, указывая цель. По-другому никак, ибо изначальные глубинные силы природы подчиняются только тем, кто сильнее их. Признают только грубую мощь. Пропитавшие полок колеса воды колыхнулись и пошли волнами. «Мы точно все предусмотрели!» – тихо спросила сестра, бегая хмурым взглядом по далеким серым стенам. «Не отвлекай!» – сквозь зубы огрызнулась Цитифур. «Каменные стены, повозки с быстрыми мушкетами, точные дальнобойные стрелки!» – начала шепотом перечислять Агиферет, загибая пальцы. Она была привычна ко всяческим передрягам, но даже ее легонько потряхивала от предстоящего. «Замысел! Главное придерживаться замысла!» Выдавила из себя волшебница Тем временем волны на траве Стронули с места, превращая в селевой поток Который хлынул между деревьями К холму, на коем обосновались пришлые Вода подчистую Слизала листву земли Содрала с нее зеленую шестую шкуру Оставив темнеть и влажно поблескивать В утреннем свете Светлеющего неба Казалось, громадного мамонта освежевали И бросили умирать от обескровливания Заметили Проронила серебряная куница Аргиферет, когда над крепостью поднялся протяжный вой. Зеленый поток докатился до подножья холма и там замер. Но ему и не нужно было двигаться дальше. Он лишь приблизил лес к его добыче. «Время!» — с нажимом произнесла волшебница короткое заклинание. Нити колдовства натянули струнками на незримой арфе и запели на тысячу голосов. Зеленая масса слегка скукожилась, усыхая, а по ней пошла вторая волна. Острые изумрудные клинки пробились из сырой земли к небу. Толстый ковер полевых трав ринулся расти вверх по холму. Там, где он касался камней, на их серых безжизненных боках почти мгновенно возникали разноцветные кляксы лишайников. А тонкие побеги окутывали их, как паук-муху в паутине. Фолоса травы, шириной в 40 шагов, достигла стены. Удар был столь мощный, что три большие плиты покосились. Так в лютый шторм яростные морские волны обрушиваются на пристань, готовые сломать хлипкую преграду. Но стены устояли, хотя и ненадолго. Серые стены вслед за валунами стали покрываться лишайниками, мхом и лазой. Вбитые сверху железные штыри и обильные мотки проволоки, похожие на колючие стебли ежевики, стали на глазах покрываться толстым слоем ржавчины, лопаться и осыпаться на землю рыжими лохмотьями. Пришлые суетливо забегали, что-то противно загромыхало. Но это ничего не решит, ибо не только травы, но подземные воды пожирали свою жертву. Земля в нескольких местах провалилась, увлекая за собой пролеты стен, и те рухнули наружу громадными серыми лепестками. «Что?» Тут же прищурилась дозорная куница. В проеме показалась большая самоходная повозка. Пришлые торопливо отстегнули у нее длинную штанину и кинули конец за пределы крепости. Бочка загудела, и штанины сильным потоком полилась жидкость и пришлые бросились в рассыпную, прячась за чем получится, но желательно подальше. «Это не вода!» — просипела волшебница, схватившись за горло. Но дозорная уже сама учуяла едкий, неимоверно противный запах. Мгновение, и над проемом возникло облако яркого пламени. Взрыв такой силы, что, казалось, подожгли целый пороховой амбар, больно ударил по ушам. Шар быстро превратился в облако черного дыма, уносящегося к небу. А жар от гудящего жаркого пламени, залившего склон холма, обжигал кожу даже из такой дали. «Сильнее!» — прорычала волшебница, быстро вырыв ложбинку в земле и закопав второй желудь. Подножье холма, где не доставал огонь, снова пришло в движение. На этот раз зашевелились корни и побеги, втягивая валоны в кучу, а рядом стала лопаться зеленая шкура земли. Из неё быстро выбрались обросшим хом скелеты всех тех, кто пал в этом небольшом лесу. Вооруженные копьями и камнями, они кинулись на штурм крепости. Кто-то попал в объятие огня и еще некоторое время бежал вперед, полыхая как факел. Другие добрались до стены и стали протискиваться к краю, где стена рухнула, но огонь уже не заливал почву. Аргиферет прикусила губу. Это лишь первая волна нападающих мертвецов. Хотя какие это мертвецы? Так, опора для ожившей растительности. А пришлы оказались не так уж и простые. Они во второй раз нашли выход. Что-то изнутри стало стрелять, но так быстро, что выстрелы слились в один сплошной гул. ПРУ! Земля вздыбилась клочьями и застыла в воздухе тучами пыли. Скелеты были просто разорваны шквалом серебряных пуль, перетерты, как в жерновах. Стань! прорычала волшебница, призывая нового союзника. По задумке, после того, как стены рухнули, скелеты должны были ворваться внутрь, посеять страх и проложить путь к месту, где держат покровителя. И тогда бы наступил черед сломать тюрьму. Но все пошло наперекосяк, хотя есть еще шанс поправить положение дел. Трава снова вспучилась. Собранные в кучу валуны заворочились, а затем стали складываться в громадную тушу каменного великана. Неуклюжий на первый взгляд каменный титан Медленно поднялся, наклонился И с грохотом выдрал из земли тяжеленный обломок скалы Прикрываясь камнем, как щитом Он двинулся к пролому в стене Щит прочен, и даже те скорострельные мушкеты не пробьют Не зря же потратили много времени на поиски скалы Огонь уже начал слабеть И можно использовать еще одну задумку Из грунта вырвались длинные корни, ударившие по пылающей бочке чудовищными хлыстами. Бочка с лязгом улетела внутрь. Там несколько раз кувыркнулась, разбрызгивая огненную жидкость по стенам домов и оставляя за собой пылающий след. И это значило, что путь открыт. Каменный титан стал набирать скорость. Каждый его шаг отдавался гулом и скрежетом, раздавливаемой друг от друга гальки. Стопы оставляли в почве глубокие рытвины лопнули под его весом упавшие плиты, обнажив спрятанные внутри железные прутья, торчащие сейчас, как ребра, сожженного гиенами и стервятниками скота. И мне совладать!» — криво улыбнулась волшебница. Что-то грохнуло, и камень окутала всполохами огня и дыма, но великан был неудержим. «Да!» — радостно проронила дозорная, а в следующий миг улыбки на лицах перворожденных сменились растерянностью. Внутри показалось нечто похожее на черепаху, на спину которой поставили большую пушку Это нечто заревело громче дракона В Следующими грохнуло как никогда Вспышка желтого пламени сорвала пыль с земли Великан, у которого чудовищная сила выстрела из громадной пушки Оторвала половину туловища, попятился, словно не веря, что его могли ранить, невзирая на щит Ведь щит тоже раскрошило на куски Обломки великана и клочья мха полетели в разные стороны Буквально через несколько ударов сердца грохнуло снова Чары не смогли больше удерживать валоны вместе И великан рухнул назад, распадаясь на части «Бездна!» Вырвалась у дозорной А волшебница со злостью стукнула кулаком по голой земле «Остался только один путь Берем в плен баронского племянника И требуем обмен на единорога» Сестры переглянулись и быстро скрылись в осиротевшем лесу. «Ведь желудей больше нет, и нужно подготовиться действовать без них. Но сперва надо найти племянника».